530 Октябрь 27 Продолжение. Сознание переводит энергии в формы. Если процесс правилен, и формы создаются в гармонии с космическими законами и истиной, получается строительство космическое, которое всегда основано, должно быть основано на принципе красоты. Если же нет, то вместо строительства получаются нагромождения, которыми человечество засоряет пространство. Мы, вырубив в мире первообразов, ведущий план эволюции человечества и планеты, строим на принципе красоты, украсив высшие сферы произведениями ее творческой мощи. И когда люди строят в созвучии с нашими планами, истина на красоте строит, пополняя веление воли высшей. Все личные построения, ограниченные данным кратким приходящим моментом жизни, относятся к области дисгармоничных построений, ибо в космосе нет места для самости ее продуктов. Потому сгроможден мир тонкий. Каждому обещан нами дворец и тело, и духа. Но этот дворец человек должен построить сам, в тесном слиянии своего сердца с иерархией. Придет время... И утончившись и разрядившись исчезнут в нынешние плотные формы Земли. Ее материя станет пластичной и достигнет той степени пластичности, которую имеет материя высших планов, из которой мы создаем наши мысли и образы. Творить будет легко. Люди будут жить окруженные продуктами своего творчества, так же, как теперь они живут в городах, окруженные продуктами своего материального творчества. Только окружение свое этого далекого будущего, они будут строить лишь мыслью. И тогда красота творений людских, воплощенные в явные формы, в созвучии с планом владыки, его построениями и в гармонии с космическими законами и предначертаниями, даст не только дворец каждому духу, но и поистине сделает жизнь прекрасной. Из мира тонкого, утончаясь разуплотненная земля, достигнет области огненной. И огненные формы красоты станут достоянием и действительностью человечества, в которой оно и будет пребывать и жить так реально и сознательно, как оно живет сейчас на Земле, только в более яркой сознательности и условии гораздо менее приходящей длительности. Каждый будет строить и пожинать плоды своего строительства по сознанию. Мир внешний, будущий, микрокосм, человек, окружающий, станет выражением его сознания сливаясь с другим миром в реализацию его и в созидании его сознания. Воистину, скажет тогда человек, мир — это я. Мир будет для него его высшим я, с миром слитым и в сознании того я отражающимся. Чем больше охватит в своем творчестве микрокосм человека и чем больше включит в себя, тем больше станет его мир внешний, который, войдя в него и слившись с ним, станет его внутренним миром, Внешне сольется с внутренним, и не будет границы между тем, что вовне, и тем, что внутри, ибо я станет всем, и все станет я. Это наследие далекого, предначертанного будущего человечества даже ныне ощущают, переживают на земле люди, достигшие сознания космического или огненного, когда я растворяется в мире, и мир вливается в центр познающий, раздвигая его границы до пределов беспредельности. Нирвана и высшее состояние самадхи есть это великое слияние в безграничном огненном мире с великолепием огненным и красотой огненной. Так путь огненной йоги в огненное будущее устремляет и направляет шаги человека в созвучии с ходом эволюции, намеченной иерархии для нашей планеты. И как бы ни была далека цель огненная, каждый правильный шаг йогой указуемой приближает сознание к этой цели далекой и совпадает с путем огненным. Потому йога огня устремляет пламя в будущее. Потому воплотить на земле великолепие красоту огненного мира есть задача йога. Землю надо утончить и материю преобразить, и преобразив возвысить вместе с растущим и утончающим сознанием. Впереди великая бесконечная работа, и труд преображения, и сознания, и планеты, и разуплотнение ее материи до состояния Облекаясь в оболочке из плотной астральной ментальной материи, дух их утончает, избрасывая их, их утончившейся материи наполняет сферы соответствующие. Дно бывших океанов и недроземные. И поверхность Земли устлана мириадами останков тел, когда-то живших форм, облекавших искром анаду. Они утончили земную кору, пропустив через формы своей материю планеты. И человечество является таким же огромным фильтром, через физические оболочки которого, разряжаясь и утончаясь, течет земная материя. Чем выше дух, тем более утончается и одухтворяется материя, атомы, которые текут через его микрокосм утончителем и разрядителем плотного, в тонкой во всех сферах призван быть человек. Этим не только себя, но и землю свою, прибежище свое, дом свой в беспредельности космической сущей украшает и готовит для себя великолепный город-дворец, град незримый, тонкий им созданный, в котором будет пребывать дух, когда плотный будет преображено в тонкое». Путь огненной йоги, путь в огненное будущее указует из плотного в тонкое, из тонкого в огненный. Так человек является трансмутатором материи земной и трансмутатором энергии космических. И великая лаборатория энергетической, производящая эту великую работу, является его микрокосм, его аппарат, сознанием и волей его управляемый.